Русский мир. Как пускают корни. Каждый раз, когда я слышу «русский мир», мне кажется, что это про меня, а не Моторолу. И лишь вспомнив державный контекст рискованного словосочетания, я нахожу различие. Москва, не без помощи танков, включает в русский мир, кого она хочет, а я лишь тех, кто хочет этого сам. Когда-то я думал, что культуру можно сменить, но со временем понял, что она намного шире и глубже всего, что они принято думать. За 40 лет казалось бы, можно было раствориться в чужой среде, но я предпочитаю остаться в русском мире. Конечно, на своих условиях. Настоящий, а не путинский русский мир состоит из людей разных национальностей, языков, религий и уж тем более политических убеждений. Для них нас, русский мир представляет собой тщательно отфильтрованную родину, которой никогда не было. Чтобы понять устройство этого иммигрантского феномена, надо сравнить его с другими и поставить в международный контекст, попутно убедившись в неуникальности отечественной истории нашего к ней отношения. Взять, скажем, британский мир, ту его часть, которая откололась от метрополии и с ужасом следила, как... Консервативная викторианская Англия, уступая напору либерализации, без устали меняла нравы. И портила их, считали на окраинах империи, особенно в Британской Индии, где сложилась утрированная и застрахованная от перемен Англия. Диаспоры часто живут консервами – этикет, обычаи, язык, кабачковая икра – Даже в середине XIX века, когда в метрополии дуэли давно вышли из моды, британские офицеры в Индии постоянно стрелялись, ибо в колониях честь, как и все привозное, ценилась намного дороже. По той же причине англичане вели привычный образ жизни, убийственный для местного климата. Боясь смешаться с аборигенами, офицеры в дикую жару существовали как в пасмурном Лондоне, питались говядиной, носили жаркие мундиры, и умирали молодыми от лихорадки, не от пуль. Так британская Англия упрямо восстанавливала ту страну, которая жила скорее в воображении, чем в памяти. Каждая дама заводила садик, в котором вместо тропических орхидей с гигантским трудом выращивала чахлую настурцию. Спасаясь от зверского лета, англичане бежали в прохладные Гималаи, где до сих пор стоит курортная Симла, воссоздающая уютную провинцию в ее рафинированном и приукрашенном облике, с нормандской церковью, тюдоровскими домами и полутемными пабами. В этой британской шамбале время остановилось, жизнь не старела и череду балов прекращала только осень. «СССР», — сказал мне однажды Миша Эпштейн, — «сохранился только на Брайтон-Бич». Верно, согласился я, закусывая шурпой и фаршированной рыбой в еврейско-узбекском ресторане «Утёще», неподалеку от Атлантического пляжа. Мы – реликт советского народа, который не разделился на государственные нации. Нас делает условно-русскими то, что мы все помним, любим и привезли с собой. Перечень проще начинать с самого очевидного и вкусного. Сорок лет назад русской едой распоряжался король Бакалеи Разин. Родившийся в Харбине и избежавший из него, когда и там к власти пришли коммунисты, он, тем не менее, снисходительно относился к социализму. «Чем беднее экономика, — говорил он, — тем меньше у него денег на то, чтобы портить продукты химии. С тех пор деньги нашлись, но родные рецепты по-прежнему дают нам то, без чего нельзя обойтись никак, нигде и никогда. Теперь русская кухня в изгнании перебралась из убогих закоулков в чертоги обжорства. с паркингом на стоне недешевых машин. Один такой магазин открылся в окрестностях Нью-Йорка. Назвав себя на иноязычный манер «гурманов», он сочинил русский стол, каким тот не был, но мог бы быть, если бы советский общепит не заблудился в трущобах плановой экономики. То, чем здесь торгуют и есть русский мир, который за столом не признает границ, чтобы есть все, что нравится. От балтийской сельди трех сортов до украинского сала пяти видов, от башкирского меда до армянской долмы, от азербайджанского шашлыка до крымских чебуреков, от харчо до шурпы, от кваса до боржоми, от сахалинской икры до березовых веников. И так пока не приходится брать вторую тележку. Но и это не все. В космополитическое русское меню входит то, что освоено традицией и принято за свое. Польские вафельные тортики, французские эклеры с фисташками, твердое венгерское солями, суховатый голландский сыр, проходящий под псевдонимом российский, фуагра из Гаскони, угри из Гамбурга и трюфели из Умбрии. Неудивительно, что иностранцы, которыми в Гурманофе называют местных, тоже спешат приобщиться к русскому миру. Я убедился в этом возле кассы, где объяснял любознательным, что русские не едят веники, а моются ими. Запросы души удовлетворяются по тому же принципу, что и живота. В Брайтонском супермаркете «Духа», который ошибочно называется не Одесса, а Петербург, продают не только гжель, тельняшки и янтарь, но и музыку, способную утешить душу русского мира. Объединяя Восток с Западом, Он складывает то, без чего не может весело жить или сладко грустить. Майя Кристалинская Том Джонс. Идита Пьеха и Эдуард Хиль. Далида Акуджава. Сальвадор Адамо и Бульбуляглы. Уникальным этот причудливый концерт делает не программа, а слушатели, которые могут под нее танцевать, не отделяя Эллена от Иудея. Библию, уверяют ученые, евреи дописали в изгнании. В Вавилонском плену, чтобы остаться евреями, они составили свод божественных книг, заменивших им Родину. Только вдали от нее иудеи сумели ответственно оценить размеры своего общего наследства, распорядиться и восхититься им. В самые глухие времена русский мир, подспудно вспоминая об этом прецеденте, сформулировал девиз белой эмиграции «Мы не в изгнании, а в послании». Добравшись до Америки в разгар холодной войны, я расшифровывал этот ставший клише лозунг наилучшим для себя образом. «Русской культуре, — рассуждал я, — Библии служила ее святая, по слову Томаса Манна, литература. Беда в том, что советская власть ее экспроприировала, обкарнала и разбавила». Включить в канон Георгия Маркова и Егора Исаева все равно, что вклеить в Библию протоколы сионских мудрецов и анекдоты про Рабиновича. Изуродованный канон изъял прорехами и менял смысл, делая одних классиков неузнаваемыми, а других – несуществующими. Исправление этой субстанциональной ошибки представлялось единственной задачей иммиграции, причем именно нашей. Первая волна, бежавшая от революции, ждала возвращения. Вторая, бежавшая от Сталина, панически этого боялась. Третья надеялась, что вернутся, если не люди, то книги. Один Ардис Проферова издал сотню столь важных книг, что, заполнив лакуны, они создали несравненно более полную и бесспорную версию канона. В перестройку она наложилась на существовавшую и победила ее. исчерпав, как мне тогда казалось, смысл русского мира. Как же я был неправ. Читательская утопия мешала мне принять простое желание жить за границей без умысла и цели, как дома. Русский мир процветает среди других не потому, что ему некуда вернуться, а потому что незачем. Создав вокруг себя родную, но в меру среду, он редко нуждается в метрополии, научившись заменять ее собой. Можно долго и с удовольствием перечислять составные части русского мира, но его нельзя исчерпать. Он ведь и сам не знает пределов собственной всеядности. Но кто мог подумать, что такой советский артефакт, как КВН, переживет СССР, окажется годным к пересадке и расцветет в Америке? Мне говорили, что в Нью-Йоркском университете есть не одна, а две команды, отчаянно сражающиеся друг с другом. Песни у костра звучат в новом свете, где тысячи бардов съезжаются на фестивале. Народные танцы или шахматные кружки, школы гимнастики или математики, азарт домино или преферанса, русские библиотеки или бани, футбол или балет, хор или беговые лыжи, музей нонконформистов или самогона, все, что было нам дорого дома, с успехом пускает корни в чужую почву. Особенно сегодня, когда вновь уезжают миллионы, чтобы жить где хотят. Они где родились. Пар костей не ломит. С одной стороны, мы так любим зиму, что не можем ей нарадоваться. Потому и отмечаем зимние праздники дважды, включая Старый Новый Год, оксюморон, который легко сводит с ума американских славистов. С другой стороны, и именно поэтому, в России редко жалуются на жару. Учитывая широту, тепло тут считается капиталом. Коротким летом его возят на долгую зиму, которую венчает концентрированный жар праздников. Он находит себе выражение в народной мудрости: пар костей не ломит и после бани укради да выпей. Следуя этим заветам, я свято блюду традицию завершать сезон новогодних торжеств, где бы я ни оказался, в бане. Теперь мне кажется, что самый экзотичный из них оказалась первая баня детства. Начальная прививка роскоши, она как писал классик, была не нужна, но желанна, ибо все, что делается не по необходимости, оборачивается наслаждением, хобби или грехом. Никакой необходимости в бане не было. В нашем старом рижском доме стояла на крученных ножках ванна такой глубины, что в ней мог утонуть пьяный. Горячую воду, однако, добывали с помощью сложного устройства, которое топили торфом. Его кислый запах я напрочь забыл, пока не обнаружил, что в элитарных магазинах Нью-Йорка на День Святого Патрика американским ирландцам продают брикеты торфа, и как раз из-за этой ностальгической вони. Так или иначе, в баню мы ходили не для гигиены, а из утонченного наслаждения. Простонародная и незатейливая, она состояла из лавок с шайками и парной, которая внушала мне ужас, что и понятно. никто в здравом уме жаловался я не войдет в пыточный закуток с нестерпимой жарой набитый голыми дядьками делающими вид что им там нравится зато объяснял отец какое счастье оттуда выбраться а свое в детстве необходимый соотечественником урок я не пропускал ни одной бани в тех странах где они водятся я уже совсем было решил взобраться на фудияму когда меня остановила переводчица Кстати, напомнившее, что одну вершину можно увидеть только с другой. Образумившись, я остановился на полпути, достигнув лавовых полей и горячих источников. Иностранцы, напуганные публичным купанием, принимали минеральные ванны в номере, но я пустился во все тяжкие. Собственно, мытье японцев занимает немного времени и происходит на корточках. Зато потом начинается медленное путешествие по водным коридорам, соединяющим пахучие бассейны разной температуры, от комнатной до крутого кипятка. Мигрируя с разомлевшим косяком, я миновал темные залы с сероводородными протоками и неожиданно увидел над собой звезды. Крыша кончилась, и открылось горное небо с вырубленным из белого льда конусом, фудзи. «Ближе не надо», — сказал я сам себе, выплывая к гардеробу. Так я научился ценить страны с бурной вулканической деятельностью. Особенно Исландию, на которую приходится пять землетрясений в день. За эти, мягко говоря, неудобства, исландцы получили термальную баню на каждом перекрестке, что, учитывая редкость городов и плотность крохотного населения, не так уж много. Самая знаменитая Голубая лагуна, как и все в этой стране, она расположена нигде, посреди необитаемых и неприступных кочек. Пейзаж настолько неземной, что здесь тренировались астронавты перед высадкой на Луну. Тем большее удивление вызывает лазурный рай, когда он открывается после долгой заснеженной дороги. Раздетые купальщики испуганно выходят на такой мороз, которого следует ожидать от полярной широты, и с недоверием бросаются в горячую воду, чтобы вынырнуть счастливыми. Со дна бьют могучие источники. В минеральном бульоне размягчаются кости, снег оседает на голове, и ты замираешь в долгой истоме, которую, как все лучшее, что недоступно телу, не удается описать нашему немощному языку. На сушу все выходят бездумными и умиротворенными. Неудивительно, что в Исландии нет армии. В Америку я приехал в роковой для бани час, началась эпидемия спида. Запуганный народ, который в мирное время боится своего тела, не говоря о чужом, увидел в банях эпицентр порока с отчетливым гомосексуальным оттенком. Жертвой навета пала традиционная нью-йоркская баня, которую вместе с бубликами и солеными огурцами евреи из России привезли в Новый Свет на заре XX века и назвали на идиш «Швиц». Последним заведением такого рода в Нью-Йорке была русско-турецкая баня, в которой я не обнаружил ничего русского или турецкого. При этом нельзя сказать, что баня вовсе чужда настоящей Америки. Индейцы умели париться в вигвамах, присыпая раскаленные камни, как мне рассказывали друзья краснокожих, марихуаной. Не чая, выбраться в резервацию и сомневаясь, что меня там примут за своего, я смирно ждал, когда найдут лекарство от СПИДа или отменят общественное мнение. Вот тут до меня дошла благая весть от живущих на нашем берегу гудзона корейцев. Их банная культура намного веков древнее нашей. Она восходит к универсальной для Дальнего Востока натурфилософии, которая учит левитировать, питаться воздухом и быть бессмертным. В этих категориях бани – фабрика жизненной энергии Чи и инструмент тонкой балансировки противоположных субстанций – инь и ян. В корейскую баню, сказали мне завсегдатые, приходят с раннего утра и уходят, дождавшись просветления. Не надеясь постичь мистические тонкости и магические практики, сам я отправился в нее наугад и изучал по правилу буравчика. Банная процедуры по-корейски требует дышать нагретыми испарениями разных, преимущественно драгоценных субстанций. Для этого в просторных палатах установлены каменные шатры с низкими дверями. Внутри царит жара, мерцает свет и оседают невидимые глазу частицы важной материи. Я начал обход с самого дорогого, с парилки, облицованной чистым золотом. За ней стоял небольшой дворец из аметистов, в котором я почувствовал себя, как садко в гостях. Потом, по нисходящей, я дышал гималайской солью, желтой глиной и белой глиной с тростником. Кульминацией банного похода служила грозная парная, входить в которую разрешалось лишь в накинутой попоне. И не зря. Я вылетел обратно, не успев взглянуть на градусник, но знаю, что температура была достаточной, чтобы спеклись вкрутую куриные яйца, которыми торговали в буфете. Отдышаться я смог только в ледяной пещере, где встретил таких же напуганных соотечественников. От них-то... Я узнал о новой русской бане в Ясной Поляне, как мы патриотично переводим название городка Fairlawn, облюбованного и населенного выходцами из СССР. Вернувшись через полвека в русскую баню, я ее не узнал. За время разлуки она спуталась с Римом и покрылась мрамором. Вход в женскую раздевалку сторожила каменная Венера, мужскую почему-то охранял не Марс, а Меркурий. Внутри все было как в ностальгических снах. знакомо но лучше в одной парной сухой пар в другой где можно обливаться мокрый в третьей дышит эвкалиптом из четвертой вываливаются в купель с ледяными осколками в пятой сидят на ощупь в хамаме, в шестой ходят босиком по горячим булыжникам из седьмой финской сауны ныряют в бассейн чтобы начать все сначала и так до тех пор пока вас не прервет зверский аппетит который всех гонит к любимому аттракциону обеду в полотенцах Именно пренебрежение этикетом придает банной трапезе аромат ленивой расслабленности. Как в Гарри Поттере, баня выпихивает в другую, куда более приемлемую реальность. К селедке здесь подают картошку, не вареную, а жареную, да еще с грибами. Супом называют царскую хуй с головизны, а шашлыком – чалахач на косточках. Про водку я промолчу, а про пиво, бочковое, с уже чищенной воблой, не смогу. Вредно, скажут мне, ведь такая баня не лечит похмелья, а является его причиной. Верно, отвечу я. Но так можно сказать про любой праздник, который чреват эксцессами, это вот так дорого. Когда баня была от бедности, ее держали в черном теле и на каждый день. Теперь сюда ходят ради катарсиса, физиологической встряски и освежения чувств. Это опера для тела. Конечно, как ту же оперу, баню можно ненавидеть, но тогда список физических радостей и без того сильно уступающих духовным станет еще короче, а жизнь беднее. Дачники. Американская мечта явилась в трех ипостасях. Первая вела фанатичных пассажиров Мэйфлауэра, которые свято верили, что Бог даровал им новый свет, как евреям землю обетованную. Чтобы воплотить дальние планы Господа на человечество и очиститься от грехов соплеменников, Пуритане отправились в Америку, но в конечном счете построили вместо нового Иерусалима либеральный Бостон, который многие, особенно на юге, считают притоном свободы. Второе явление заветной мечты произошло, когда американцы, осознав себя таковыми, решили создать новый народ в образцовой стране, в основном на Диком Западе. Путь к нему окрыляла доктрина Манифест Дестини Вера в особую судьбу со временем предложившую миру пример для подражания, Соединенные Штаты земного шара. Третья американская мечта родилась на похоронах первых двух и называлась Свободой самовыражения. Воодушевленная контркультурой личность открыла безграничную свободу и научилась пользоваться ею свое удовольствие, не обращая внимания на соседей. Чепуха, отвечают те, кто не любит умствовать. Американская мечта всегда была простой, доступной одной на всех. Это дом в пригороде, сакральный очаг, семейная родина и свобода от посторонних, если, конечно, не течет крыша. Приезжая на Запад, китайские туристы интересуются всеми стандартными достопримечательностями, дорогими покупками и обычными домами в пригороде, которые они фотографируют до тех пор, пока хозяева не пригласят на кофе или не вызовут полицию. Концепция собственного дома на своей земле, да еще и не в деревне, кажется приезжим из Китая увлекательной, романтической, даже крамольной. Невиданная роскошь заурядной американской недвижимости, воплощенной в четырех стенах и крыше, убеждает их в достоинствах демократии несравненно больше, чем статуя свободы. Теперь я их понимаю. Но на новенького меня до да дрожи удивляла безудержная тяга К собственному дому. Иррациональная, как и любая другая страсть она связывала владельца 30 путами и служила залогом социальной стабильности. Когда на тебе висит громадный долг, не побунтуешь. Поэтому власти, какой бы партии они ни принадлежали, всегда поощряют домовладение налоговыми льготами и одобряющим вниманием. Не город и не село, а пригород владеет душой Америки и ее карманом. Я долго об этом не догадывался, потому что привез из Старого Света привязанность к городской жизни и пренебрегал ее окрестностями. Мечтая быть в центре событий, я провел первые американские годы в Манхэттене, не понимая тех, кто стремился сбежать на окраину. Борьба центростремительных и центробежных сил заняла 15 лет. Победу последних определила музыка. Каждую весну мне не давали покоя карибские напевы, доносившиеся по ночам из могучих динамиков, встроенных в автомобильный багажник. Из этих песен я узнал, что значит по-испански «коразон» и бросил наш остров сокровищ: Я по-прежнему горячо люблю Манхэттен, но уже четверть века любуюсь им с другого берега Гудзона. Чего я никак не ожидал, так это того, что река кажется еще и метафизическим рубежом. С городом нас разделяет. Всего миля, но вряд ли стикс шире. Сразу выяснилось, что я переехал не в другой штат, а в другую страну, и на этот раз уж точно в Америку. Многие из моих соседей не бывали в Нью-Йорке, да и не смотрели в его сторону. В будня не работали, а в выходные сидели на крыльце собственного дома, покидая его только по воскресеньям ради церкви. В нашем городке их было две. Протестантская, для тех, кто побогаче. католическая для остальных, поскольку я не принадлежал ни к одной, то бывал в обеих. Первый в нормандском стиле командовала чернокожая Диаконесса, второй, с почти венецианской компанилой, заведовал толстый священник, который благословил наших котят в день святого Франциска. Хотя наш городок разбогател из-за джентрификации, католиков в нем меньше не стало, а протестантский храм закрылся и навсегда. Ибо на его месте вырос особняк корейского нувариша. Обо всем этом я знаю только потому, что здесь стоит мой дом, и это все меняет. Разница между своим жильем и снятым, решусь сказать, такая же, как между законной супругой и подругой. В обеих случаях нами управляет сила собственности. Загадочная как гравитация, невидимая как радиация – она меняет нас из-под тяжка и быстро. Поначалу меня больше всего удивилась стена. Столько кирпичей, все мои. На самом деле они, как и все остальное, от крыши до подвала принадлежали банку. Но тихая гордыня не проходила. До тех пор я владел только книгами, напрочь забивший метод самый подвал, а тут два этажа постройки, в которые разворачивается новая жизнь. Прошла четверть века, новизна стерлась, но союз укрепился. Особенно после того, как мы посадили на клочке собственной земли благоуханную розу по имени Оклахома, простодушные ромашки и куст черной смородины, без листа которой нельзя солить сыроежки. Дом, однако, сложная машина, которая требует постоянной заботы, социальных навыков и экзотической эрудиции. Однако канализация сложнее Канта. И дело не только в деньгах. Богатые тоже плачут, когда в их виллах таки течет крыша. Кожа всего владельцам 100 миллионов особняков на Лонг-Айленде. Такие страхуют от ураганов по той же ставке, что океанские корабли. В обмен на несуразные траты и бесконечные хлопоты, дом наделяет хозяина труднообъяснимым, но всем понятным чувством уверенности. Деньги летучи, но дом твердо стоит на основательном фундаменте. Скорее на черепахе, чем на трех китах. Лишь обзаведясь домом, я проник в корневой идеал недвижимости. Она стремится привязать, а лучше пригвоздить тебя к месту, чтобы ты смог его по-настоящему освоить, фут за футом и сезон за сезоном. Срастившись со своим домом, американцы редко его покидают. 60% жителей США обходятся без заграничных паспортов, да и почти всем остальным они нужны, чтобы провести неделю у теплого моря в Мексике. До эмиграции у меня не было знакомых домовладельцев. В городе, где все принадлежало домоуправлению, это и звучало как-то нелепо. Зато на Рижском взморье частная недвижимость сохранилась, так как считалась дачной. В наших краях преобладал легкомысленный стиль викторианской готики, обильной архитектурными излишествами. Бедная и непрактичная дача жила летом, кормилась горожанами и клубникой, зависела от капризов погоды и не вызывала бешеной ревности у социалистической экономики.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 Когда я услышал, как примазавшийся к дипломатам чиновник российского представительства в ООН обращается к английскому коллеге запросто и по-блатному: "Посмотри на меня, глазат не отводи, чего ты глаза отводишь?" Я испугался, что окончательно оторвался от родного языка. Наверное, хамство, подумал я, новая вежливость. Но, возможно, там, где дипломат учился, знают, что в английском нет "вы", и он обращается к британцу на "ты". чтобы тому было привычнее и понятнее даже на русском. Конечно, в английском языке, кроме универсального «you», есть множество других способов обращаться на «вы», регулируя степень близости, уважения и страха. Скажем, Дик, Ричард и Мистер Томпсон – три ипостаси одного лица, последний из которых может тебя уволить. Другим европейским языкам повезло больше. Они пользуются двумя местоимениями, а не одним. Благодаря чему мы легко и даром выстраиваем отношения между далекими и близкими, с мирядами оттенков. Они придают нашему общению такую глубину и сложность, что этому надо, пусть недолго, но старательно учиться. Александром Александровичем меня звали только ученики в поселке Вангажи, где тщетно учил детей ссыльных о грызком русской грамматики и слово о полку Игореве в пересказе для нерусских школ. Но и тут дети, путая языки, часто именовали меня старорежимным сколотая кунгс, господин учитель. В 20 лет, с еще куц и бородкой, зато не стриженными с пятого класса волосами, я не был похож ни на того, ни на другого. В Америке отчество само отвалилось, как ноги у кита. Рудимент другого быта, оно удлиняло речь и казалось пережитком партийного официоза, от которого мы бежали с тем же рвением, что и от Брежнева. Поэтому за последние лет сорок по отчеству меня звал только Дмитрий Александрович Пригов, превративший патронем в русскую национальную игру вроде городков. Но отдав английскому одну отечественную традицию, я ни за что не поступлюсь другой, той, которая отделяет ты и вы глубокой пропастью. Преодолеть ее можно только за раз и лишь в одну сторону. Чего, надо сказать, не понимают иностранные слависты. Теряясь в нюансах нашего изощренного словесного этикета, они стремительно переходят на «ты» от третьей рюмки. Но потом, протрезвев и застеснявшись, возвращаются к уважительному «вы», не понимая, что уже поздно. Так, важно объяснял я им, поступают друзья, когда они перестают ими быть и вызывают друг друга на дуэль, как Ленский Онегина. По-английски на «ты» thou. обращаются к Богу или у Шекспира. Их часто путают. По-немецки «ду», как уверял Мартин Бубер, годится для тех, кто не отвечает. Это может быть не только Бог, но и дерево, если ты выделяешь его из остальных и наделяешь теми свойствами, что делают это дерево родным и близким. Но на русском сокровенное «ты» требует несмешанных чувств. Оно годится для тех, кого мы очень любим или сильно презираем. Как поцелуи или плевок, ты прибавляет общению почти тактильную определенность и бескомпромиссность. В своей душевной наглядности оно отрезает собеседника от общей массы, чтобы его обнять или ударить. Для остальных, а это целое человечество, вы подразумевает букет непростых, а часто и противоположных чувств. Для меня перейти от «вы» к «ты» – трудная и ответственная задача. Только иногда случайные и по пьянке это происходит незаметно, как это вышло в день знакомства с Давлатовым, который с другими, даже встречаясь ежедневно, общался на «вы». Обычно же переход зреет, как помолвка, и чаще не кончается ничем. По мне так оно и лучше. Ты подразумевает некоторый избыток дружелюбной грубости, вынуждающий балансировать на рискованной грани любви и наглости, которые не всегда легко различить. Вы способны спасти дружбу, а ты ее разрушить. За мной случалось и то, и другое, но о последнем неприятно вспоминать, а о первом хочется. С Лосевым, несмотря на то, что... Я, как все, называл его Леша, мы были на «вы» до конца. Подозреваю, что именно эта церемонность позволила нам вместе выступать на одних конференциях, печататься в одних изданиях, обедать за одним столом и путешествовать по одним и тем же странам более 30 лет. И это при том, что мы были в разных лагерях, голосовали за разные партии и любили разных писателей. Леша считался республиканцем, уважал континент Максимова и ненавидел Сорокина. Я предпочитал демократов, дружил с синтаксисом Синявского и не разделял его восторгов по поводу Петрушевской. В неизбежных спорах общение на «вы» устанавливало невидимую мембрану, задерживающую необдуманные аргументы, поспешные ссылки, неуместные шутки, горячность нетерпеливости и наивно убежденность в собственной правоте. Однажды весь этот риторический комплекс воплотился в жизнь потешным и наглядным образом. Попав с Лосевым на Гавайи, мы арендовали машину и, сбежав от других славистов, отправились осматривать остров Мауи. Спилберг снимал тут динозавров из парка юрского периода, но другие островитяне ведут мирный образ жизни и обходятся одним узким шоссе, на котором нас угораздило затеять дискуссию о свеженапечатанном рассказе все той же Петрушевской. Выслушивая Алешина дифирамбы, я управлял машиной с разумной скоростью. Но когда приходила моя очередь возражать, я инстинктивно, не задумываясь, тормозил и полз черепахой. Только проехав пол острова, мы заметили, что за нами следовала колонна машин, двигающаяся синкопами в такт нашего вежливого спора. Обогнать нас никто не мог, раздавить тоже, но почему никто не дудел, я до сих пор не знаю. Видимо, говорил я, рассказывая эту историю приятелю, на этом курортном острове никто никуда не торопится, и все на «вы». Согласившись с моей гипотезой, он вышел на пенсию и перебрался на Мауи, чтобы провести старость в вежливом покое. Искусство обращения с русскими местоимениями привело меня к открытию. Мне кажется, я знаю, как спасти мир. Только он вряд ли со мной согласится.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 В Японии просто не наступают на ногу, но извиняются все равно. Оно и понятно, на островах привыкли жить в тесноте. Но даже в просторной Америке хамят лишь за рулем. Я много раз поражался тому, как человек, только что обогнавший меня с риском для обеих наших жизней, прячет глаза, выйдя из машины. Еще и потому, что если не прячет, могут пристрелить. На американской дороге дерутся чаще, чем в вестернах. Отградившись от других стеклом и металлом, проще быть самим собой, а это не всегда аппетитное зрелище. Собственно, вежливость и мешает нам открыться, вываливая себя наружу. Иногда на вежливость обижаются, справедливо считая ее лицемерным обманом. Знаю по себе, потому что в Москве меня попрекают акцентом. Он у меня, конечно, есть, да еще какой, но не в родном же языке, на котором я полжизни говорю по радио. Я долго недоумевал, пока не сообразил, что во всем виновата привычка всегда здороваться, даже по телефону. Между тем, вежливость с посторонними многим кажется чужой причудой, от которой недалеко и до политкорректности. И это я тоже могу понять, ибо антитеза вежливости не грубость, а искренность. Откровенность делает общение осмысленным, вежливость возможным. Ведь мы часто разговариваем с людьми, ни в чем с нами не согласными. «Вы жалуетесь, — говорил Давлатов, что они нас не пускают в литературу, но мы бы их не пустили в трамвай. В экстремальных случаях, когда в общение вступают республиканцы с демократами, кошка-собака или мясники с вегетарианцами, лучше молчать вслух, говоря о погоде. Тем более, что об интересном, о любви, деньгах и недостатках ближних говорить стоит только искренне». Красивую эмоциональную экибану составляет смесь ты и вы, правды и лжи. И если искренность незаменима, как водка, то вежливость необходима, как вода. Без первой жить не хочется, без второй нельзя.